Глава 6. Покровительство. Поначалу я удивился, почему крестный не насел на картана с кучей вопросов и только спустя пару минут сообразил, что он просто не хочет, чтобы водитель слышал лишнее из наших диалогов. Так что пока не приедем, можно расслабиться и спокойно покопаться в интерфейсе. Первым делом я полез не в свои характеристики, как все подростки, чтобы узнать, что отвалило по характеристикам от системы и насколько хорошо она зачла физическую форму. А полез я в раздел «Питомцы», сразу же дав имя хомяку и внимательно изучив его характеристики. Боевой хомякует картан. Питомец Всеволода Дейнеки. Скрыть. Личный наставник Всеволода Дейнеки. Отобразить. Уровень 1. 0 из 80 Жизни. 60 из 60. Энергия. 43 из 43. Усталость. 11%. Характеристики. Сила. 3. Ловкость. 4. Выносливость. 5. Интеллект. 3. Харизма. 3. Удача. 4. Запасливость. 5. Свободных очков характеристик. 0. Навыки. Хомякуидная радость. Уровень 1. Ранг. Обычный. Для хомикоида истинной радостью могут служить только запасы, сделанные им самим. Невероятная тяга к сохранению накопленных запасов отдельных представителей этого вида настолько сильна, что они умудряются этим постоянным желанием сворачивать само пространство внутри своих защечных мешков, формируя подпространственный карман с личным инвентарем. Данный навык открывает расе хомикоидов доступ к личному инвентарю и добавляет характеристику «запасливость». Влияние. Открывается характеристика запасливость. Количество ячеек – одна за каждое очко запасливости. Предельный вес инвентаря – 1 килограмм за каждое очко силы. Пушистый воин. Уровень 1. Ранг обычный. Пушистые воины редко, когда доживают до старости, но зато ни один хомякуют не может сказать, что кто-то смог у этой касты безнаказанно забрать собранные им запасы. Ведь пушистые воины освоили использование оружия и брони, которые помогают в пути к величайшей для них цели – к сбору и сохранению все большего количества запасов. Данный навык открывает возможность использовать подходящее им оружие и броню без штрафов. Влияние. доступно использование легкой брони без штрафов за расу. Доступно использование оружия без штрафов за расу. Свободные очки навыков. 0. Умения. «Мне всегда мало». Первый уровень. «Ранг обычный». 0%. Запасливость хомикоида входит в легенды, и ни один из представителей этой расы не может спокойно жить, если где-то оставлено лежать то, что может стать частью запасов. Эффект. Хомикоид может почувствовать тайник или клад, находящийся недалеко от него. Потребление энергии – 20 единиц. Время активации – 20 секунд. Перезарядка умения – 5 минут. Радиус обнаружения – 3 метра. Моя прелесть. Первый уровень. Ранг обычный. 0%. Жизнь хомикоидов опасна и трудна. Им приходится всегда быть начеку. Ведь если он не успеет вовремя добраться до новых запасов, это могут сделать другие хомикоиды. Эффект. Хомикоид телепортируется к вещи, которую он хочет заполучить раньше остальных. Потребление энергии 30 единиц. Время активации мгновенно. Перезарядка умения 12 минут. Дистанция 1 метр. Ограничение. Целью телепортации не может быть вещь, у которой есть владелец. Остальные закладки меню управления питомцем я только бегло посмотрел. Меня сейчас не сильно волновала его статистика. Разве что в настройках задержал немного внимания на возможности открыть ему самостоятельный доступ к интерфейсу и отдельно к самостоятельному выбору развития, но решил пока ничего не менять. Еще очень любопытно оказалась кнопка «Развоплотить питомца» в самом конце всех окошек меню, и рядом же неактивна кнопка «Возродить питомца». Судя по описанию обеих, это были реальные такие инструменты воздействия на картана. Первая кнопка полностью лишала меня питомца, при этом убивая его раз и навсегда. Судя по описанию, для питомцев, имеющих душу, уничтожается и душа. Учитывая то, что мне говорил картан и его отношение к душам, то он этой кнопки будет бояться как огня. А вот вторая кнопка позволяла мне, лишившись части опыта, возродить питомца, если тот погиб. Эм, возможно, я чего-то не понимаю, но я тут же провел аналогию с нашими воскрешениями. Как бы ни хотелось иметь бесконечное количество воскрешений, но оно у нас завязано на богах. Вместе со стеной вокруг города система вокруг центральной площади города сформировала 11 храмов различных богов. Три храма принадлежали славянским божествам, еще три – скандинавским. Столько же она почему-то отдала греческому пантеону. Ну а два оставшихся получили в полное распоряжение самые популярные религиозные течения современности – христиане и мусульмане. Так вот, став последователем одного из богов и приняв его покровительство в храме, каждый из нас сразу же получал одно возрождение в запас. Но при этом система начинает автоматически откусывать небольшой процент получаемого нами опыта в пользу бога-покровителя – Дополнительные воскрешения можно получить, только достигнув определенного уровня или делая подношение храму. Вот в первые дни было много безвозвратно погибших. Это были все те, кто так и не смог стать последователем того или иного бога, чтобы получить возможность воскрешения. Почему-то у меня в голове схема воскрешения питомца очень напоминала схему божественного воскрешения. Если только на минутку предположить, что боги воскрешают нас точно по той же схеме, тратя свой личный опыт, Становится понятно, почему с нас берут такой своеобразный налог. Но при этом немного обидно, ведь получается, что система сделала нас питомцами богов. Хотя и добровольными питомцами, мы же сами выбираем себе покровителя. Но даже это нас не спасает в случае смерти от старости или банальной болезни. Так, что-то меня понесло не туда. Еще раз перейдя в основную закладку с характеристиками, навыками и умениями Картана, попутно убедившись, что его пять ячеек инвентаря девственно чисты, Я ещё раз внимательно вчитался в параметры. Так, сразу первым делом в глаза бросается отсутствие маны и вообще характеристики магическая сила. Зато есть какая-то непонятная запасливость, которая пока влияет только на количество ячеек в инвентаре. Может и еще на что-то, вот только система не дает описания. Но это-то как раз привычно, ни у одной характеристики почему-то нет описания, даже несмотря на то, что я всегда получаю более расширенную информацию. Так, что тут у нас еще? Ага, максимальное стартовое значение характеристику у картана не более пяти единиц. Это, получается, он в среднем на 70 пунктов слабее равного с ним уровня человека. Блин, ну не могла что ли система выдать мне, к примеру, снежного барса? Вон по городу аж три штуки ходят в качестве питомцев. Так у них стартовые значения характеристика 14 до 20 единиц, что в среднем превышает даже наш потолок в 15. Вот такой питомец, грозная штука даже на первом уровне. А мне попалось, не пойми что». Так еще и навыки никакие, ни одного усиления. Пусть пока и слабенького, но которое можно было бы развить до нормальных показателей. Инвентарь, который есть и у меня самого, так что бесполезный на питомце. И возможность использовать амуницию и оружие. Вот скажите мне, где я найду снарягу на него таких размеров? Ну, хоть одно из двух умений потенциально полезное. Поиск тайников и кладов может развиться в достаточно неплохой вариант. Пока я размышлял и изучал основные характеристики картана, мой крестный с наставником неприкрыто пялились друг на друга. Но всю дорогу молчали. Крестный за всю дорогу заговорил, только когда мы уже выехали на центральную площадь и остановились. Дождавшись, пока мы выйдем из машины вслед за ним, махнул мне рукой в сторону храмов. «Дуй давай, покровителя себе выбирай, а то с твоей непоседливостью обязательно пригодится запас возрождений. А мы пока с твоим, <кхм>, питомцем немного поговорим по душам». «Хорошо. Ну а что было делать? Тут явно не стоит лезть на рожон, а крёстный, думаю, знает, что делает. Несмотря на то, что у картана статус моего питомца, я пока не вижу повода ему доверять. Ведь это не простой зверёныш, который верен мне по умолчанию и вообще без ума от своего хозяина. Тут полноценная личность, у которой непонятно что на уме. С одной стороны, система вроде не должна подсунуть с этой стороны пакость». Но, блин, условия, в которых я получил этого наставника, сами по себе большая гадость, подстроенная системой. Ладно, не буду забивать себе голову, крёстный разберется. Да, думаю, уже к моменту, как вернусь от храмов, он даст однозначный ответ, насколько этому созданию можно доверять. А до тех пор стоит закрыть настройки питомца и ничего там пока не трогать. Тем более не давать ему больше доступа к собственной информации. С выбором божества я определился еще года два назад. Причем ориентировался больше не на бонусы, которые дает божество, или то, какой налог опыта оно берет, а скорее даже, так сказать, на личные предубеждения. Христианство и мусульманство откинул сразу. Одни со своим единым богом, с тремя ипостасями, которого система так и назвала «триединой», призывают к смирению и прощению, я же планирую вступить на путь силы и войны, чтобы стать сильнее. Мусульмане же со своим Аллахом слишком сильно ограничивают своих последователей, особенно женщин, а у меня сестренка, к которой я бы не хотел относиться так, как требуется у них. Греческий пантеон с крайне обрезанным списком всего лишь из Зевса, Аида и Посейдона был немного непонятным для меня. Да и если верить литературе, то у них вечно между собой всякие непонятные терки происходят, так что тоже идут мимо. Остается скандинавский пантеон и славянский. И тот и другой мне вполне близки, ну, если не считать Локи, которые вечно у меня вызывает отвращение. Но, долго думая, я решил вместо Одина и Тора выбрать кого-то из более родных божеств. Детально изучив тех, кто попал в славянский пантеон, понял, что особо выбора-то и не остается. Макаш мне не подходит. Она хоть вроде и приятная богиня, но это все же больше женская покровительница. Сварог – конкретный такой мужик, но единственный минус перекрывает все плюсы – он покровительствует всяким там мастерам, не зря же бог кузнец. Так что выбор однозначный – Перун, прямой конкурент Зевса. Оба как бы громоверцы, только наш еще и покровительствует воинской доблести, так что, особо не задумываясь, повернул к храмовым стенам с изображением щита Перуна, шестилучевому символу с загнутыми концами. Вот, кстати, странная штука – Система, как я понял, выбрала тех богов, у которых имеются верующие в нашей локации, и воплотила их. Ну или просто возродила, тут спорный вопрос. Но суть в том, что у каждого божества были раньше свои типы храмов, капищ, идолов, а сейчас все почти под копирку, только символика разная. Ну ладно, это не так уж и принципиально. В храме Перуна было на удивление спокойно. Я думал тут, как в христианском храме будут туда-сюда сновать разные личности, то обряд провести, то подношение сделать. Но погруженный в полутьму центральный зал был, считай, пуст. Только один странный мужик стоял возле большого дуба, растущего посреди зала. Хм, я всегда думал, что растениям нужен солнечный свет, но этот дуб, похоже, решил проигнорировать данное утверждение. Перед дубом стоял идол, вырезанный из цельного ствола дерева, который я сомневаюсь, что смогли бы обхватить трое таких, как я. Всмотревшись над единственным посетителем, вызвал табличку с именем и, хмыкнув, направился к нему. Волх храма Перуна, 53 третий уровень. Крепенький мужичок, у нас в городе максимум 70 уровень попадается, хотя и было мировое оповещение, что кто-то умудрился с месяц назад взять 200 -й. но это единичный случай. А тут жрец, который по идее постоянно сидит в храме и вдруг такой уровень. Хм, простите, попытался я привлечь к себе внимание. Мне бы как-то получить покровительство Перуна. Так получай, низким голосом ответил Волхв, даже не поворачиваясь ко мне. «А как?» «Блин, дожились. Мало того, что вместо нормального капища эта ерунда появилась, так еще и прутся сюда всякие личности, даже не удосужившись узнать, что и как». «Простите, мне действительно стало стыдно. О самих-то богах я узнал, а вот про их обряды вообще ничего не изучал. Ты хочешь просто принять покровительство Перуна, или, может, войны сразу возжелаешь?» Хмыкнул Волх. «Войны? Эм, а что для этого надо?» «Умереть». «Эм, так у меня в запасе возрождения нет». Поэтому никто и не соглашается. С какой-то печалью в голосе сказал Волхов. А следующий раз испытание на воина только после 20 уровня и исключительно в Перуна в день. Вам предложено задание «Посвящение воины Перуна». Класс «Божественное задание». Описание. Отправляйтесь в план духов, именуемый в славянской мифологии Навью, и пройдите четыре испытания Перуна. Награды. В зависимости от прохождения. Первое. Один из трех навыков на выбор. Второе. Одно из трех умений на выбор. Третье – один из трех классов на выбор. Четвертое – благословение Перуна. Ограничения. Первое – только при первом принятии покровительства, при смене покровительства задание недоступно. Второе – необходимо побывать в неравном бою и выжить. Третье – чем-то заинтересовать Перуна. Штрафы. В случае провала любого испытания ваша душа отправится на перерождение. В случае отказа от задания, оно будет изменено на обычное задание посвящения войны, доступное с 20 уровня. Принять задание? Да? Нет? а можно вопрос? Решил я уточнить пару моментов. Но в ответ тишина. Отодвинув в сторону выскочившее оповещение о задании, чтобы не закрывало обзор, я осмотрелся. Но волхва нигде не было. Покрутив головой, но так никого и не обнаружив, недолго думая, развернулся и зашагал на выход. Тут стоит посоветоваться с более знающими людьми и, возможно, хомяками. Вот только в паре метров от выхода передо мной выскочила еще одна табличка. Если вы покинете храм Перуна, задание будет автоматически отменено с наложением соответствующего штрафа. Черт, вот это я попал. Один только класс задания божественное заставил меня замереть, как только прочитал новое оповещение. Так, из храма не выйти. Но ну, ничего, есть и другие способы. На дворе это 21 век, как-никак. Скинув рюкзак, достал из бокового кармашка мобильный телефон. Хорошо, хоть мобильную сеть по городу еще в первые полгода после прихода системы восстановили. С радостной улыбкой включил телефон, который в школе из-за внутренних правил приходилось отключать, и уставился в надпись «Нет сети». Блин, помощи в виде совета, похоже, ждать неоткуда. Придется самому решать. Итак, нужно взвесить все плюсы и минусы. Первый и самый шикарный плюс – это получение класса на первом уровне, когда большинство получают на двадцатом. Итого у меня будет 4 лишних очка классового развития, которое выдается каждый пятый уровень. Это очень серьезно сделает меня сильнее в сравнении с противником моего же уровня. Так, в плюсы можно записать еще навык и умения явно на старте превышающий обычный ранг, что также даст мне существенный толчок на опережение. У навыка это минимум десяток очков, если ранг полученного будет хотя бы хороший, а это тоже считает 30 уровней. Ведь очко выдается каждый третий уровень, не считая стартовых. А вот опережение по рангу умения нужно будет просто не просрать из-за того, что поймал звезду, и каждую свободную минуту уделять дальнейшему его развитию. Из явных плюсов все: Благословение Перуны и при обычном посвящении получают. Есть ребята в части, которые выбрали Перуна покровителем. И они ходят с постоянным положительным эффектом от этого благословения. Блин, надо было кого-то из них попросить подробно рассказать. Но нет, я же самостоятельный, якобы сильно умный. Ладно, перейдем к минусам. Самый главный минус – это то, что на кону будет моя жизнь. Если бы вопрос стоял только во мне, то я бы принял задание, не задумываясь. Но вот есть одно прелестное чудо, о котором я должен позаботиться. Да и обещал я Кате, что если станет выбор между силой и ей, то выберу обязательно сестренку. Если свести все к простому, то передо мной сейчас стоит выбор между возможностью быстро получить достаточно немаленькую силу, которая даст возможность очень быстро набирать уровни и становиться еще сильнее, И с другой стороны, угрозы оставить Катю одну, если вдруг не справлюсь с испытаниями. Сложный, очень сложный выбор, но я дал обещание и не намерен его нарушать. «Прости, Перун!» Повернулся я в сторону идола, где было вырезано лицо бородатого мужика, олицетворяющего, похоже, самого бога Перуна. «Но у меня есть обязательства перед сестрой, которые я должен выполнить, несмотря ни на что. Пускай тяжелее будет стать сильнее, но я от своих обещаний отказываться не собираюсь». Не знаю, зачем я это все сказал, но мне показалось правильным объяснить свой поступок. Тяжело вздохнув, я развернул оповещение о задании и мысленно вжал «нет». Оповещение пропало, а вот Волх наоборот, появился. Я даже не заметил, когда, но стоял тот в том же самом месте и в той же позе, как в момент, когда я его видел последний раз перед исчезновением. «Первый раз вижу, чтобы отказывались от такого». «Так вы же сами сказали, что никто не соглашается». так не соглашаются пройти обычное посвящение на воина. А вот среди редких счастливчиков, получивших приглашение пройти испытание на воина Перуна, я еще ни одного отказа не видел. И многие его прошли. Из дюжины в этом капище, которым выпала такая честь, всего двое завершили испытание. Но и твой отказ не обидел Перуна. В твоем случае этот выбор не вызван недостойными воину желаниями. В смысле? Есть шесть основ для воина, идущего под рукой Перуна. Первым идет крепь, телесная и духовная здраво и могутность. В твоих мыслях не было намека на сомнения в своих силах, да и тело твое довольно сильное для первого уровня. Ты не ленишься в своем совершенствовании, и это Перун ценит. Вторым идет воля, способность не отступать перед лицом испытаний, Насти, или каких-либо трудностей. Ты отказался не из-за сложности испытаний, ты не отказался от получения силы, а выбрал более трудный путь самостоятельного достижения ее. Третьим идет правда, умение видеть и различать правду от кривды, и не пускать кривду в свое сердце. Ты не стал юлить или пытаться найти оправдание, а сказал Перуну то, что было в твоих мыслях и на душе. Четвертым идет долг, исполни то, что должно, несмотря ни на что. Ты отказался от возможности ради своего долга, оставленного тебе родителями, и который ты сам возложил на свои плечи. Пятым идет верность, не сворачивая с пути праве и своего предназначения. «На путь праве ты еще не встал, но уже сейчас остаешься верен своему слову и своим обещаниям. Ну и шестым идет честь, воинская доблесть и честь, отвага и мужество. В тебе нет страха, но и нет глупой жажды силы и крови, а свою отвагу и мужество сможешь еще доказать». «Ну откуда?» – начал я, но Волхв прервал меня. «Ирун видит не только поступки, но и то, что движет тобой, как и мысли твои». Um, да, по сути, любой бог видит у тех, у кого еще нет покровителя или кто принял покровительство этого бога. Так что ты, как открытая книга, сейчас для любого бога. Ну а для системы, похоже, не только вы, но и даже боги, как открытая книга. Так что Перун благосклонно принял твой отказ. Приходи в Перуна в день и, возможно, у тебя будет еще возможность стать на путь воина Перуна. Вам предложено задание «Заслужить повторное предложение задания посвящения воины Перуна». Класс «Божественное задание» Описание «Прийти в Перуна в день в Храм Бога и попытаться повторно получить задание» Условия выполнения Первое До назначенного дня вы не должны нарушить ни одной из шести основ для воина, идущего под рукой Перуна Второе До назначенного дня вы не должны принимать покровительство кого-то из богов, в том числе Перуна Третье До назначенного дня вы не должны уходить с пути воина Получение опыта не в бою не должно превышать 10% всего полученного опыта. Четвертое. Прибыть 20 июля в храм Перуна. Награды. Шанс повторно получить задание посвящения войны. Ограничения. Первое. Доступно только при достижении 20 уровня. Второе. Доступно только 20 июля 6 года от прихода системы. Штрафы. В случае провала одного из условий вы лишаетесь возможности получить покровительство Перуна в любом виде. В случае отказа от задания, репутация со всем славянским пантеоном опустится до разочарования. Принять задание? Да? Нет? Охренеть! Считай выбора-то и нет! Конечно же, мысленно жму «да». У меня три месяца, чтобы взять двадцатый уровень, который обычно люди берут примерно за год. Нет возможности выбрать покровителя, чтобы получить запасные возрождения, но при этом весь опыт нужно набирать в боях. Я думаю, лучше попробовать лишиться возможности покровительства Перуна и выбрать другого бога, чем сразу получить штраф к репутации с целым пантеоном. Это у нас их только трое, а в других локациях, на территории которых жили славяне в нашем мире, могут быть еще боги из этого пантеона. Я могу навскидку вспомнить того же Хорса, Дачбога, Стрибога, и это ведь далеко не весь список. Стоило на секунду задуматься, как Волв опять пропал из зоны видимости. Похоже, разговор со мной закончен. Как пришел ни с чем, так и уйду ни с чем. Более того, еще и куча ограничений. Ладно, прорвемся. Главное теперь не получить про звездонов от крестного за то, что я тут наворотил. Развернувшись, я направился к выходу, прекрасно понимая, что впереди меня ждет веселая жизнь. Например, впереди еще полтора месяца школы, и как мне с этим всем хоть что-то успеть?